Глава двадцать пятая. Алиначка, теперь вам надо встать на аппарат, сказала Роза Леопольдовна. Зачем? уточнила Гости. Мы уберем вам пятнышки на личике, объяснила Крауза. Встать на гвозди? спросила Алина. Да, кивнула няня. Они острые, поежилась Алина. Нет, нет. защебетала Розалия Польдовна. Они только выглядят так, а на самом деле они тупо заостренные. Вот здесь. Крауза схватила лист бумаги и помахала им. В инструкции четко указано. Тупо заточенность исключает повреждение кожи. «А, -а, -а, а, протянула Алина. Вы еще говорили, что рожа пропадет, бесследно исчезнет, воскликнул о нянь. Навсегда не забудете, если только у вас рожа есть. Имеется в наличии, прошептал репетитор. Вам вдвое не повезло, ликовала Краузе. Один сеанс и вон сколько положительных эффектов. Колготки порвутся, вздохнула Алина. Снимите их, посоветовало Роза. Алина вскочила. Хорошо, пойду в туалет. Преподавательница музыки убежала. Выключи телефон, попросила Роза Леопольдовна. Я не снимаю, ответила я. Держишь его перед собой, направила на меня, удивилась Краузе. А видео не пишешь? Отключила камеру, сказала я. Не понимаю, почему в такой позе застыла, забавно. Сама иногда что-то сделаю и не могу объяснить, с какой целью это совершила, сказала Краузе. Прямо как ты сейчас. Ой. Что случилось? На пригласие. Я. "Я с вами перешла на ты?" смутилась няня. Я улыбнулась. "Я ещё во время съёмки видео про кота Повара заметила, когда вы говорили о публикации в Инстаграме, отбросили вы. Как только перестали заниматься совместной работой, опять стали употреблять это местоимение. Смешно. А как ты нашла пятка присур по рекламе в интернете? Не стала скрывать источник информации, Розалия Польдовна. Один профессор его изобрел еще в советские годы, но тогда не знали, что в пятках находится весь иммунитет. Не разрешали ученым заниматься биоэнергетикой, не верили в нее. Сейчас же никто не запрещает говорить о простых изобретениях, с помощью которых больной встанет на ноги без химических лекарств. Мы возвращаемся к природе. Например, одуванчик. Сварил из него варенье, поел с чаем, и нет воспаления легких. Я отвела глаза. Наверное, джем из незатейливого цветочка получается вкусным. Но пни в мании с его помощью не победить. Что-то она долго колготки снимает, удивилась Краузе. И тут у меня зазвонил телефон. Лампа, это Алина, произнесла репетитор. Не обижайтесь, пожалуйста, спасибо за ваше желание избавить меня от пигментных пятен, но они уже бледнеют. Я уехала. Куда? Не поняла я. Вы же пошли в туалет? Нет, нет, я уже в метро спускаюсь. Перебила меня Алина. Я поставила телефон на громкую связь, и наш диалог стал слышен Розиля Пульдовне. Вы очень милые обе хотели мне помочь, но я боюсь потерять Розу. Не слось из айфона. Э, э, только и сумела произнести я. Роза – это гадкая, закричала Краузе. От такой дряни каждая избавиться хочет. Вы правы, не очень-то она приятная, согласилась Алина. Мне самой никогда не нравилась, но я к ней привыкла. А Розе лучше избавиться, надрывалась няня. Не надо бояться, это совсем не больно. Одна минута и прощай Розе. А что вместо нее останется? Вдруг спросила Алина. Чистая, розовая, гладкая, свеженькая, как у младенца кожа. Возвездила Краузы. Одна кожа? Уточнила Алина. Конечно, а что ещё надо? удивилась Розалеопольдовна. Просто кожа, повторила Алина. Больше ничего? Поняла, обрадовалась я. А вас волнует, что останется от рожи? Да, да, именно так. Она исчезнет навсегда, заявила Клаузе. Была уродливая красная кожа, все, кто её видел, от вас шарахались. Ой, всхлипнула преподавательница музыки. И нет её отрезала краузе. Осталась просто прекрасная кожа. А как кушать? дрожащим голосом прошептала Алина. Что? не поняла я. Еду, объяснила Алина. Вкусную, чай пить, конфетку съесть, кусочек рыбки, картошку. Мы с Краузе переглянулись. Ваша рожа как-то связана с питанием? предположила я. У меня есть подруга, у которой рожа появляется после салата из огурцов. Значит, она может вернуться? Почему-то обрадовалась Алина. К сожалению, да, вздохнула я. У Светы она появляется в момент сильного волнения. А глаза с ними как, нос и волосы, они же останутся, только рожа исчезнет. Но как мне работать и жить без лица? Без лица? Повторила я и растерялась. Вы о чем? Что вы имеете в виду? Деловито осведомилась Краузе. Юридическое или физическое? Лиочка мое, то, что сейчас на голове, ответила Алина. Если Роза пропадет, чем я буду есть, смотреть, не уходить, слушать? И в ту же секунду до меня дошло, о чем говорит репетитор. Алина закричала я, Алина, все в порядке, Роза, это не Роза в смысле не лицо. Ответа не последовало. В метро спустилась, наверное, в поезд села. предположила Краузе и расхохоталась. А она решила, что исчезнет лицо? Похоже, да, кивнула я. Наверное, она не знает о существовании болезни под названием грожа. А не каждый человек слышал, хмыкнула Роза Леониопольдовна. Считается, что все взрослые люди ещё в школе выучили таблицу умножения, пробормотала я. Но мне не удалось её зазубрить. Алина не врач, У Макса в офисе когда-то работала секретарьша, у неё была рожа на ноге. Я только после знакомства с ней узнала про этот недуг. Моя соседка по лестничной клетке ею страдала, сказала Краузе. Когда что-то тебе известно, ты полагаешь, что другие тоже владеют информацией. Ужас, она подумала, что пятка присур отнимет у неё лицо? Сейчас напишу ей на WhatsApp, что этого просто не может быть. Ну, кто может в такое поверить? Алина, ответила я. У нас нет клиента. Расстроилась Краузы. Лампочка, давайте вы встанете на чудесный прибор, а я сниму, как резко улучшается ваше состояние здоровья. Только Сомэску Али не отправлю. Розалия Поль давно начала стучать пальцем по экрану телефона. Лучше наоборот, предложила я. У меня хорошо получается снимать видео. У Алины заработала связь. Обрадовалась Краузе. Сообщение пришло. Ой, вот я глупая, простите. Чем вы занимаетесь? спросил Макс, заглядывая в комнату. Ой, что мы вам расскажем? захихикала няня. Только сначала я за кисой бегаю, а на Улене на втором этаже они для Барби мебель мастерят. Конструктор такой есть.